13. Когда Лиша подошла к городу, шел дождь. В мягком утреннем свете река выглядела точно так, как она себе ее представляла. Широкая, темная, безостановочно несущая свои воды. Позади нее возвышались городские небоскребы, стоящие густо, будто деревья в лесу. От берега в воду уходили разрушенные причалы, меж которых валялись выброшенные на берег корабли. За столетий уровень моря поднялся. Часть южной конечности острова погрузилась под воду, и волны бились в стены зданий. Она свернула на север, обходя развалины и пытаясь найти проход. Дождь прекратился, начался, потом прекратился снова. Она добралась до моста уже ближе к вечеру. Две огромные опоры, будто близнецы-великаны, на плечи которых накинуты мощные тросы, удерживающие полотно моста. Мысль о том, чтобы пройти по нему, наполнила Алишу сильной тревогой. Она не высказала ее, но солдат все равно ощутил ее эмоции. В его шаге появился слабый намек на нерешительность. «Что, опять?» «Да», – подумала она, – «опять». Они свернули от берега и нашли въезд на мост. Баррикады, огневые точки, военные машины, насквозь проржавевшие за столетие. Некоторые перевернуты или лежат на боку. Здесь были бои. Верхний ярус моста был завален остовыми автомобилей, белыми от птичьего помета. Алиша спешилась и повела солдатов по воду между ними. С каждым шагом ее предчувствие становилось все сильнее. Непроизвольное. Будто аллергия, будто насморк, с которым едва можешь совладать. Она упорно смотрела вперед, переставляя ноги. Примерно посередине пролета они дошли до места, где дорожное полотно обвалилось. Покореженные машины грудами лежали внизу на следующем ярусе. Осталась узкая дорожка вдоль ограждения шириной чуть больше метра. Единственный путь дальше. Ничего особенного, сказала Лиша солдату. Велика проблема. Высота не играла роли, боялась она лишь воды. За краем дорожки лежала бездонная пропасть смерти. Шаг за шагом, леденее от ужаса, она вела солдата вперед. Как странно, подумала она, ничего не бояться, лишь этого. Когда они достигли другого края, закатное солнце светило им в спину. Вторая эстакада по которой они спустились на улицу в районе, заполненном складами и заводами. А лишь снова села верхом на солдата, и они поехали в южном направлении, вглубь острова. Они миновали одно за другой пронумерованные улицы, будто цифры на циферблате часов. На смену заводам пришли многоквартирные дома и особняки из коричневого камня, которые разделяли свободные участки. Некоторые пустовали. Другие же больше походили на джунгли в миниатюре. В некоторых местах улицы были подтоплены, и грязная речная вода, пузырясь, вытекала из-под крышек канализационных люков. Алиша никогда не бывала в подобных местах, и плотность застройки острова поразила ее. Она слышала тишайшие звуки – воркование голубей, шорох бегающих крыс, воду, капающую с потолков внутри домов. Ощущала едкий запах пресени и спор. Вонь гниения. Смрад большого города, ставшего храмом смерти. Наступил вечер. В небе мелькали летучие мыши. Она оказалась на к Савеню в районе 110-х. И тут на ее пути встала стена растительности. Посреди заброшенного города вырос настоящий лес. Просто огромный. На краю леса Алиша остановила солдата и мысленно настроилась на деревья. Если зараженные нападают, они нападают сверху. Конечно же, она им не нужна. Она одна из них. Но следовало подумать о солдате. Проведя так пару минут, она убедилась в том, что не смогут пройти без проблем, и коснулась пятками боков коня. Поехали. И город исчез. Они будто оказались в дремучем лесу. Древним. Наступила ночь, освещаемая лишь угасающим лунным светом. Они выехали на поляну, заросшую высокой травой, такой высокой, что она доставала ей до бедер, а затем снова поехали меж деревьев. Потом выехали к каменным ступеням, ведущим на 59-ю улицу. Здесь у каждого здания было свое имя. Хелмсли Парк Лейн, Эссекс Хаус, Ридс Карлтон, Плаза. Немного проехав на восток, к Медисон-Авеню, она снова свернула на юг. Там остановились все выше, возвышаясь над дорогой. Номера улицы неумолимо уменьшались. 56-я, 51-я, 48-я, 43-я, 42-я. Алиша спешилась. Здание походило на крепость, немного поменьше окружающих его небоскребов, но тем не менее царственного вида. Замок, приличествующий королю. Высокие арочные окна, глядящие на улицу своими темными проемами из-под высокой крыши. В середине фасада каменная статуя с приветственно распростертыми руками. Ниже, подчеркнутое лунным светом, виднилось высеченное на стене здание название «Гранд Централ Терминал». «Алиша, я здесь». «Лиш, я так рад, что ты пришла». Теперь она отчетливо ощущала своих братьев и сестер. Они были повсюду, под ней, в огромном хранилище, свернувшиеся клубочками и дремлющие в недрах города. Чувствуют ли они ее присутствие? Есть единственный час поняла Алиша, к которому тебя ведет вся твоя жизнь с рождения. Все, что ты считал лабиринтом вариантов выбора, все возможности изменить жизненный путь, по сути, были лишь шагами по дороге. И, достигнув места назначения и обернувшись, ты видишь, что это был единственный путь. Путь, предначертанный тебе. Она пристегнула к поводу солдата веревку. Двумя днями ранее, когда они ночевали в окрестностях Нью-Йорка, она заранее сделала себе факел из пучка сосновых веток. Теперь, присев на корточки на тротуаре, она наскребла растопки, ударила огнивом, поджигая ее, и поднесла факел. Держала, пока он не разгорелся. Встала, поднимая факел вверх. Факел горел оранжевым пламенем. Гореть он будет не один час. Подтянув на груди перевязи с кинжалами, она поднесла правую руку к противоположному плечу, чтобы достать меч из ножен. Блестящее лезвие и твердое острие, обмотанная веревкой рукоять и стертая за многие часы тренировок. Для нее этот предмет не имел символического значения, всего лишь рабочий инструмент. Медленно взмахнув им вперед-назад, она ощутила, как его сила сливается с ее собственной. Солдат глядел на нее. Ощутив нужный момент, А лишь убрала меч в ножны и открыла дверь центрального вокзала. Время пришло. Она повела его внутрь. Под ногами хрустело битое стекло, она слышала попискивание крыс. Три метра от двери. Два варианта. Прямо вперед по уходящей на нижний уровень широкой лестнице или налево ворочный проход. Она пошла налево. Я очутилась в просторном главном помещении вокзала. Не было ощущения, что это железнодорожная станция. Скорее, будто церковь. Место, где огромные толпы людей собирались, чтобы пообщаться между собой в присутствии чего-то высшего. Из высоких окон падали столбы лунного света, разливаясь, будто бледно-желтая жидкость. Стояла напряженная тишина. Она слышала шум крови в ушах. Поглядела вверх, поняла, что то, что она приняла за небо, оказалось потолочной росписью. По потолку были рассыпаны звезды, среди которых виднелись фигуры. Бык, баран, человек, льющий воду из кувшина. «Алиша, привет!» Она дернулась. Его голос – слышимый, совершенно человеческий голос. «Я здесь». Звук исходил из дальнего конца зала. Алиша пошла туда, ведя солдата позади себя, и увидела перед собой сооружение, похожее на небольшой дом. Его будто корона венчала башенка с циферблатами часов со всех четырех сторон. По мере того, как она подходила, свет от факела упал на циферблат – который не столько отражал, сколько поглощал его, светясь тусклым оранжевым светом. Наверх лишь. Широкая лестница вела на галерею. Алиша отпустила веревку и положила ладонь на шею солдату. Шкура коня была влажной от пота. Алиша прижала ладонь, успокаивая друга. «Жди здесь. Не беспокойся. Твой друг в безопасности. Величественный спутник лишь». «Более величественный, чем я мог себе представить. Солдат с головы до ног, как и моя лишь». Она поднялась по лестнице, даже не пытаясь прятаться. В этом не было смысла. Что за создание поджидает ее? Голос был человеческим, обыденным. Но тело, конечно же, не может быть таким же. Он должен быть великаном, чудовищем огромных размеров, титаном среди своих соплеменников». Она дошла до верха. Справа был бар с высокими стульями, дальше – столы. Некоторые были перевернуты, другие стояли нормально, уставленные фарфоровой посудой с лежащими рядом серебряными приборами. За одним из столов сидел человек. Что за шутка? Он как-то затуманил ее сознание? Он сидел совершенно непринужденно, положив руки на колени, в темном костюме и белой рубашке с расстегнутым воротом. Волосы песочного цвета, почти рыжие, вдовьей горой, клинышком над долбом, Слегка обвисшие щеки, глаза, по которым не скажешь, яркие они или нет. Внезапно все показалось ей совершенно нереальным. «Это какой-то немыслимый розыгрыш». Он такой же, как все люди, в толпе затеряется, такой, какого никто и не вспомнит. «Мой внешний вид удивил тебя?» – спросил он. «Возможно, мне следовало тебя предупредить». Его голос разбудил ее от транса. Она бросила факел и резко двинулась к нему. Меч вылетел из ножен. Алиша взмахнула им в сторону, а потом подняла острие вверх, распределяя энергию по крупным мышечным группам – плечам, животу, ногам. Снова взмахнула мечом по кругу и остановила острие в считанных дюймах от его шеи. «Что ты такое, черт побери?» У него не дрогнул ни единый мускул. Даже лицо осталось расслабленным. «А на что я похож?» «Ты не человек. Не можешь им быть. Можешь спросить о том же саму себя. Что это означает быть человеком? Он наклонил голову в сторону ее клинка. если хочешь воспользоваться этим, полагаю, ты можешь продолжить. Ты этого хочешь? Он запрокинул голову к потолку. В уголках его рта виднелись клыки, похожие на миниатюрные кинжалы. Зубы хищника на мягком человеческом лице. Я ждал достаточно долго, сама понимаешь. За сотню лет успеешь передумать практически обо всем. Обо всем, что ты делал. О людях, которых ты знал. О совершенных тобой ошибках. О прочитанных тобой книгах. О музыке, которую ты слушал. О том, как ты ощущал кожей, солнце, дождь. Все это остается внутри тебя. Но ведь этого мало, правда? В этом и дело. Прошлого недостаточно. Всегда. Меч все так же касался его шеи. «Как просто он все это делает! Как легко!» Он смотрел на нее с совершеннейшим спокойствием на лице. «Один быстрый удар, и она будет свободна!» «Мы одинаковые, сама понимаешь!» Сказал он безмятежным, почти учительским тоном. «Столько поводов сожалеть! Столько много потерь!» «Почему она не сделала этого? Почему не смогла ударить?» Ее хватило странная неподвижность, паралич не тела, а воли. «Я не сомневаюсь в том, что ты вполне способна сделать это». Он коснулся своей шеи. «Думаю, сюда. И дело с концом». «Что-то не так. Что-то совершенно не так. Ей нужно всего лишь замахнуться мечом и дать ему сделать свое дело. Но она не могла заставить себя сделать это». «Не можешь. Так ведь?» Он нахмурился, в его голосе промелькнуло нечто похожее на сожаление. соубийства против всех правил, в конце концов. Я убила Мартинеса, своими глазами видела, как он умирает. Да, но ты не принадлежала ему лишь. Ты принадлежишь мне. Зараженный, который укусил тебя, был из моих. Эмми, лишь одна часть тебя, другая же я. «Ты не сможешь ударить меня этим мечом, как не сможешь ударить им ее!» «Я удивлен, что ты этого не поняла!» Она почувствовала, что он говорит правду. «Меч! Меч!» Она не может взмахнуть мечом. «Но я не думаю, что ты пришла убить меня!» «Я вообще не думаю, что ты здесь за этим!» «Я это вижу!» «У тебя есть вопросы!» «Есть то, что ты хочешь знать!» «Мне ничего от тебя не нужно», – сквозь зубы ответила она. «Нет? Хорошо, тогда я тебя спрошу. Скажи мне, Алиша, что дало тебе то, что ты была человеком?» Она была совершенно сбита с толку. Все это уму непостижимо. «Простой вопрос на самом деле, как и все в этом мире в конечном счете. У меня были друзья». Сказала она и почувствовала, что ее голос дрожит. «Люди, которые меня любили». «Правда. И поэтому ты их оставила?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь». «А я думаю, что понимаю. Твое сознание для меня – открытая книга. Питер, Майкл, Сара, Холлис, Грир и Эми. Великая и могучая Эми. Я знаю о них все». Даже про мальчишку, сапога, что умер у тебя на руках. Ты пообещала ему, что он будет в безопасности рядом с тобой, но в конечном счете не смогла его спасти. Ее сущность будто растворялась. Меч в руке казался тяжелым, как наковальня. Невероятно тяжелым. Что бы твои друзья тебе сейчас сказали? Отвечу за тебя». «Они бы назвали тебя чудовищем. Они бы изгнали тебя, если бы сразу не убили. Заткнись, черт тебя дери! Ты ни одна из них. Ты никогда не была. С того дня, как полковник вывел тебя за стену и оставил там, ты сидела под деревьями и плакала всю ночь. Разве не так? Откуда он все это знает? Он утешил тебя, Алиша. Сказал, что жалеет». Ты была просто маленькой девочкой, а он оставил тебя совсем одну. Ты всегда была одна. Решимость окончательно покидала ее. Силы хватало лишь на то, чтобы не опустить меч. Я знаю это, поскольку я знаю тебя, Алиша Донадио. Мне ведомы все тайны твоего сердца. Неужели не понимаешь? Именно поэтому ты пришла ко мне. «Я единственный, кто знает». «Прошу тебя, перестань», – взмолилась она. «Скажи мне, как ты назвала ее?» С ней было покончено. У нее не осталось ничего. Кем бы она ни была, кем бы ни хотела быть, она чувствовала, как ее личность исчезает. «Скажи мне лишь, скажи мне имя твоей дочери». «Рус» и издавила горло, когда она произнесла это имя. Я назвала ее Роуз. Она начала всхлипывать. Где-то на неизвестном ей расстоянии брякнула пол упавший меч. Мужчина встал, обнял ее и прижал к себе. Она не сопротивлялась, ей нечего было этому противопоставить. Она плакала и плакала. Ее маленькая девочка, ее Роуз. «Именно поэтому ты пришла сюда, так?» Его голос тихо звучал у ее уха. Для этого и было предназначено это место. «Ты пришла, чтобы произнести имя своей дочери». Она кивнула, уткнувшись в него, и услышала, как говорит «да». «О, моя Лиша, моя Лиш, знаешь ли ты, где ты находишься? Твои путешествия окончены». «Что такое дом, как не место, где тебя по-настоящему понимают?» «Скажи вместе со мной. Я пришла домой». Мгновение сопротивления, и она сдалась. «Я пришла домой. И я никогда не уйду отсюда». Внезапно это оказалось очень легко. «И я никогда не уйду отсюда». Миновало мгновение, он отошел назад, она смотрела на его доброе лицо, такое понимающее, сквозь слезы, он подвинул стул. «А теперь посиди со мной», — сказал он, — «у нас все время этого мира, посиди со мной, и я расскажу тебе все».